Поэтому всевозможные завывалки и корякалки обычно мирно повились под капотами наших автомобилей. Да и сейчас особой срочности не было, так что наши машины не выделялись в общем потоке. Понемногу разноцветно колонна автомашин ползала в город, чтобы уже здесь рассосаться по улицам. Откинувшись на подголовник, я потихоньку задремал. «Вот же баран! Что там, Антон?» Удивленно посмотрел я на него. «Обычно он сдержан и невозмутим. Да вот, извольте посмотреть, Александр Сергеевич!» Ткнул он рукою в бок. «А что там такого необычного?» Черный «Шевроле» Сабурбан медленно просовывал свое тупое рыло, Между нашей машиной впереди стоящим джипом охраны. — У него все дома? — Хоть черт его знает, но на аварию этот лопух сейчас точно нарвется. — Так, а он не один едет, — сказал я, разглядев рядом с ним шестисотый Мерседес. — Это, скорее всего, охрана чья-то. Вон, видишь, Мерина позади. — А мне до лампочки эта.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 Рядом со мной защёлкали затворы автоматов. Сидевший сбоку от меня охранник взялся за рукоятку открывания двери. Из-за открывшегося кона сабурбана высунулся здоровенный бугай и погрозил нам пудовым кулачищем. «Нагло бритый», — констатировал Антон. «Это не официальные структуры. Чья-то частная охрана, надо полагать. Ну-ка, корякни ему».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 Колесников внимательно разглядывал подходившего к нам лейтенанта. Лейтенант Майский представился тот. Эд документы ваши, попрошу. Капитан Колесников ФСБ невозмутимо ответил ему Антон. В чём дело, товарищ лейтенант? Тот слегка опешил. Видимо, такого развития событий он не предполагал. А, всё же попрошу ваши документы. Незевольте. В левой руке капитана появился спецсталон. Тоце всё ясно написано. Документ это был серьёзный. Помимо всех прочих поводов для щеконадувания, имелась там одна любопытная строка. Проверка пассажиров и груза автомобиля может быть произведена